Глава десятая Нужный мужчина. Инга.、В、субботним утром я спешу на тренировку уже почти привычно. Да, по-прежнему мысленно кастирую Жору за любовь к ранним подъемам, но может это и к лучшему. У меня впереди большой день. Нужно отыскать идеальное платье до вечера, такое, чтобы я в нем выглядела как королева. Очень уж хочется утереть нос и вере и бывшему мужу. А еще я все же посмотрела тот самый раздел на сайте, где Арест Всеволодович выкладывает фотографии со своего дня рождения. Там все как на параде, не иначе, будто у нас не бухгалтерские отделы, а по касмод. Кстати, он не единственный, кто так делает. Остальные отделы тоже не отстают. Потом эти фото висят там годами. Если получилось неудачно, так и придется любоваться на себя некрасивую, пока буду работать в этой фирме. И ровно столько же времени Вера будет надо мной подтрунивать. Даже не знаю, сколько может стоить подходящее платье, чтобы было не стыдно надеть на торжество. Я даже достала из закромов кредитку, хотя оставляла ее на самый крайний случай. Кто бы мог подумать, что он все же наступит. Глупость, конечно, активировать кредитку из-за платья на корпоратив, но уязвленное самолюбие стопроцентно будет стоить мне дороже. До сих пор душу греет воспоминания о том, как Веру перекорежила, когда я расписала ей щедрость Виктора. Насколько мне известно, он переехал к ней, и несмотря на то, что зарплата у него приличная, с этого типа даже на коммуналку и то нужной суммы не выбьешь. Раньше я думала, что бывший муж просто рачительный человек, откладывает на будущее, теперь понимаю, жмот. «Привет!» – здоровается Жора. Как-то странно при этом на меня смотрит, будто примиряется. Или мне показалось. Да нет, точно показалось. А вдруг? В душу закрадывается надежда. Может, я уже немножко похудела, и он это заметил. Здороваюсь с ним и иду разминаться. Тренировка идет своим чередом. Делаю, что велит мой медведеподобный тренер, а мысли витают далеко. Продолжаю продумывать свой наряд на вечер. Эх, как бы мне выбрать идеальное платье? Как показала практика, не очень-то я это умею. Ну да, Каюсь, модница из меня никакая, отвыкла наряжаться. Надо же было купить такую юбку, чтобы даже Вера заметила, что она мне мала. Хочется, чтобы я в новом наряде была вау, но не просто вау, а вау именно для мужчин. В идеале, чтобы бывший муж захлебнулся слюной, а Вера с завистью. Мне бы в этом деле чуток мужской помощи. Но где же я найду эксперта-мужчину такого рода? Жора усаживает меня на велотренажер, задает программу, и я начинаю крутить педали. «Я пока тоже разомнусь», — бросает он. «Кручу, кручу эти дурацкие педали и невольно кашу взгляд на тренера». «М-да, моя разминка существенно отличается от его». Чуть покрутив руками, головой он начинает подтягиваться, а потом отжимается — И от того, как он это делает, практически невозможно оторвать взгляда. Нет, это не мужчина, это какой-то киборг или суперчеловек. Уже отжался раз пятьдесят, не меньше, но не теряет настрой, все продолжает и продолжает. Чувствую усталость в мышцах даже просто смотря на это действие, а в нем то и усталости ни чуточки, ни миллиграмма. Вот он, стопроцентный мужчина. Наверняка поменял за жизнь сотню красоток и знает толк в женщинах. Если бы мой наряд понравился такому, как Жора, считай, справилась на пятерку. Наблюдаю затем, как Жора поднимается, подходит ко мне в развалочку. Все в порядке? спрашивают с улыбкой. Супер. Нервно сглаживаю, прекращаю крутить педали и брякаю неожиданно даже для себя самой. Жора, ты сегодня очень занят. А что? Тут же настораживаеться он. Есть какие-то предложения? Есть ли у меня предложение? Есть. Но в самом деле не могу же я предложить абсолютно чужому мужчине сходить со мной на шоппинг? Пошлет? Как пить дать пошлет? Тем более что в конце прошлой тренировки я умудрилась ему нагрубить. Сто процент на пошлет. Но ведь не побьет же. Ты не против прогуляться по торговому центру? Сама не верю собственной смелости. Мне нужна помощь. С выбором платья. Удивляет сон. Разве вы девочки не с подружками это обычно делаете? Мне для этого не нужна подружка. Решаюсь озвучить свою проблему. Мне нужен мужчина. Ну, ты понял, мужское мнение. Тут замечаю, что во взгляде Жора что-то меняется. Его черные очи каким-то макаром становятся еще чернее, а дыхание чаще. Неожиданно он выдаёт. Нужен мужчина, значит. Тогда я согласен. Пойдем.